Глава вторая. Звягельский выглядел паршиво, осунувшийся с торчащими угловатыми скулами, ключицами, выглядывающими из-под горловины футболки, тощей шеей, кадык на которой выступал острым конусом. «Рад видеть», — растянул губы в натянутой ухмылоке Олег, быстро оглядев Холенова, вышущего здоровьем бывшего друга. У тебя было какое-то дело, без предисловия ответил Александр. Что дела Звягельского дрение, было видно невооруженным взглядом. Но Виссарионов не благотворительностью приехал заниматься. Он в принципе не знал, за каким чертом поддался дебильному порыву прилететь во Франкфурт на Майне. Что хотел увидеть, понять, узнать? «Что ж, сразу к делу», — ответил Олег. К удивлению Александра, Олег вполне бодро встал с медицинской кровати и показал рукой в сторону балкона, откуда открывался вид на ухоженный с немецкой педантичностью больничный двор со сквером и мутный майн. «Там будет удобней», — прокомментировал Олег свое решение. «Дай мне пару минут». С этими словами он направился из палаты. Александр уселся в кресло рядом со столом, глянул сквозь стекло вслед человеку, который когда-то был его лучшим, самым лучшим другом, ближе брата, если бы тот был у Виссарионова-младшего. Они дружили лет семи или девяти, точнее Александр вспомнить не мог. Пытался, но не получалось. Выходило, что все осознанное детство они провели вместе, бок о бок, конкурируя, подзадоривая друг друга и в то же время помогая, поощряя на победы, малые и большие. Еще в начальной школе стали не разлей вода, это точно. И после, когда Александра отправили получать лучшее образование, Сразу после пятого класса они умудрились оставаться друганами не на жизнь, а на смерть. И даже взлетевшие до космических высот положение и состояние Павла Виссарионова, который сделал состояние на продаже леса, в том числе на незаконных вырубках, не помешало дружбе. Отец Звягельского тоже был милыкомшит, хотя до новых масштабах Виссарионова. Дотянуться не пытался. Бесполезно. Зато полез в политику. Сначала в местную власть, потом в региональную. Александр же с Олегом в 23 основали свой бизнес. Естественно, в их короях, связанных с лесом. Быстро набирали обороты, шли в гору семимильными шагами. Не без участия обоих отцов, естественно но пахали, как валы, генерировали идеи, хватались за любые самые безумные возможности и неизменно оказывались в выигрыше. Казалось, так будет всегда. Судьба даже не благоволила друзьям, а расстилала на их пути к абсолютному успеху ковровую дорожку, пока не случилось то, что случилось. Не хочу, чтобы жена случайно застала, произнес Олег, когда вышел на балкон. Александра не поняла, что именно имеет в виду бывший друг. Стопку бумаг, которую тот бросил на стол, или электронную сигарету, которая затянулся и выдохнул сладкий ягодно-фруктовый пар. «Какая все-таки дрянь! Но обычные сигареты учует звездец мне!» «Тебе можно?» — спросил Александр теперь все можно усмехнулся олег выпуская вторую струю пара Мне жить осталось полтора понедельника даже меньше Не преувеличивай попытался найти слова виссарионов что черт возьми говорят в таких случаях утешают обещают золотые горы рак поджелудочный спокойно ответил олег последняя стадия «Наши эскулапы отказались от меня и правильно сделали. Чудес не бывает». Здесь согласились сделать операцию, несмотря на метастазы. Он затянулся, помолчал. «Пустая трата времени и денег. Я согласился ради жены. Ей потом будет спокойнее. Дерьмово оставаться, понимая, что сделал не все, что мог». «Все настолько плохо?» — нахмурился Александр. «Ты неплохо выглядишь для умирающего». Еще одна всратая попытка найти нужные слова. «Не обольщайся на этот счет. Мне колют отличные препараты, без которых я бы сейчас лез на стены». «В общем, это одна из причин, почему я здесь, а не там, где хотел бы быть, дома». Хочу, чтобы жена запомнила меня в относительном здравии и памяти, а не срущего под себя, голосящего от боли, потерявшего человеческий облик. Мне повезло, что есть выбор, хотя бы такой, но выбор. «Сожалею, что так случилось», — честно ответил Александр. Он действительно сожалел, что с красавцем, любимцем Фортуны и женщин Олегом Звягельским Произошла подобная дрянь. Человек в 35 лет должен жить на полную катушку, строить свой мир по своим правилам, любить, творить, желать, а не выбирать, в каком виде где ему сдохнуть. «Знаешь, я тоже», — хохотнул Звягельский, показывая, что он остался самим собой. «Тем самым Олегом» который когда-то в прошлой жизни был лучшим другом Виссарионова больше пятнадцати лет. Пятнадцати грёбаных лет! «О, душа моя пришла!» — вдруг сказал он, резко повернувшись к двери. Одним движением спрятал электронную сигарету под стопку бумаг, а сами листы перевернул обратной стороной вниз. Александр невольно напрягся. Внутренне он морщился каждый раз, когда изо рта Олега влетало упоминание жены, но виртуозно держал лицо. Вернее, ему действительно было безразлично, как сейчас выглядит эта женщина, что из себя представляет, чем дышит. Перегорела, превратилась в пепел, развеялась, оставив после себя почву для новой жизни. Но встретиться прямо сейчас, лоб в лоб, с болезненным прошлым не хотел. Сродни укусу ядовитой змеи, даже после того, как сыворотка сработает, появится уверенность, что будешь жить, страх остается где-то на подкорке, даже если ты профессиональный ловец змей. Геля. «Познакомься, это мой давний друг Александр Павлович Виссарионов», проговорил Олег, показывая тощей ладонью, похожей на руку Кощея Бессмертного в советских экранизациях, на друга. «А это моя супруга, мать моих двоих детей и смысл жизни, Ангелина». «Очень приятно», Александр встал, протянул руку для приветствия. Геля скользнула растерянным взглядом по лицу представленного, поставила две принесенные чашки чая на стол, недовольно отодвигая бумаги, выпрямилась и протянула руку в ответ. Александр Виссарионов впервые видел эту женщину. Вполне приятную молодую блондинку, подтянутую с типичным лицом, которое отлично ложится в ленту социальной сети о богатой сытой жизни знаменитостей. Не будь в его окружении сотни, если не тысячи таких же безликих существ, сказал бы «красивую». «Ангелина, мне тоже приятно», — ответила она, сверкнув белоснежными зубами. «Ты не говорила, что у тебя будут посетители». Обратилась она к мужу. Тебе нужно беречь себя. Врач сказал, что... Прошу прощения, это моя вина. Перебил Александр, для чего-то защищая бывшего друга от его жены, как покрывал в детстве перед строгим отцом. Душа моя, это ненадолго. Оставь нас, будь любезна. Обещаю, сразу после визита я лягу в кроватку и буду хорошим мальчиком улыбнулся Олег. Александр не понял, искренне или нет. «Хорошо», — ответила Геля, покосилась на гостя и вышла, кивнув на прощание. «До свидания, Александр». «До свидания», — ответил Виссарионов. «Что ж, как только Ангелина скрылась за дверями просторной палаты, — произнес Олег. «Не стану задерживать тебя и себя». «Время, как говорится, деньги». Он переставил злополучные чашки с дымящимся напитком, настоявший рядом передвижной сервировочный столик и положил бумаги лицевой стороной вверх. Пробежался по написанному взглядам, выцепил нужное, протянул Александру. «Это копия моего завещания. Не удивляйся». «Зачем она мне?» не понял Александр. «Я не нотариус, не юрист. Тебе это известно». «Я знаю», кивнул Олег. «Тебя касается? Вернее, я надеюсь, будет касаться. Только пункт, который я выделил». Он кнул бледным желтоватым пальцем в написанное. Виссарионов внимательно прочитал несколько раз и решительно ничего не понял знакомой показалась только фамилия но в тех краях откуда они с олегом родом лесанин не такая редкость сродни петровым в центральной полосе россии прости александр посмотрел на олега что это значит что именно ты хочешь от меня я хочу чтобы ты проследил чтобы лесанин анне получила все что здесь указано Понимаешь? Не слишком. Александр приподнял бровь, нахмурился. Нет, он решительно ничего не понимал. Леса Нинанни, не не, насколько я могу судить, совершеннолетняя особа. Значит, она в состоянии вступить в наследство. Она не идееспособна, догадался Александр. Тогда у нее должен быть опекун. Попечитель. Кто-то же в таких случаях назначается вплоть до государства. В любом случае не понимаю, при чем здесь я. У тебя нет адвоката, доверенного лица? Пусть он займется этой Анне. Анне, дочь Марты. Что? Что? Александр отодвинулся вместе со стулом, будто увидел призрак. Да. Он готовился. Да, он думал о том, что почувствует, когда увидит Марту. Был уверен, что ничего. В итоге услышал имя, и земля разверзлась под ногами. Марта, Марта, Марта. Твоя и Марты дочь? У тебя от неожиданности отбила способность мыслить? Анне девятнадцать лет. «В пятнадцать, конечно, можно зачать ребенка, но это точно не наш случай с Мартой. Мы познакомились с ней в двадцать пять, если помнишь». «Я все отлично помню», — отрезал Александр, «и до сих пор не понимаю, почему именно я должен проследить, чтобы эта девочка вступила в наследство». «У нее нет семьи? Где ее мать, в конце концов?» «Ты не знаешь?» «Чего я не знаю?» «Серьезно не знаешь?» Олег замолчал, уставившись на бывшего друга, как на призрак чумы. «Марта погибла девять лет назад. Почти десять. Авиакатастрофа. Прости». «Прости за что?» От неожиданности голос Александра стал как не своим. Глухим, хриплым. Погибла. Марта погибла. Погибла, черт возьми. Какая насмешка судьбы. Нет, не насмешка. Плевок, что именно от Олега ему пришлось узнать об этом. За то, что говорю это. Не стоит извинений. Взял себя в руки Виссарионов. Прошло десять лет. В душе давно ничего не откликалось на мелькнувшее где-то вскользь знакомое имя. Не такое и редкое, если учесть, что Марта на поверку оказалась Марией, обыкновенной Машей оказалась. Просто неожиданно, как и любая подобная новость о некогда близком человеке или даже знаменитости, которая постоянно мелькала на экранах. Первая реакция — неприятие жгучая боль но все равно быстро отступает потому что есть своя жизнь а тот другой погибший всего лишь тень из прошлого так что с этой анне вернулся александр к теме разговоров там непростая щепетильная ситуация именно поэтому я обратился к тебе все эти годы я помогал девочке не лично нет лишь материально и незначительно, чтобы бабушка могла обеспечить ей уровень жизни немного лучше, чем в регионе. Но... Но... не выдержал пауза Виссарионов. Уж не стало ли это Анне любовница Олега, как когда-то ее мать? Так сказать, не удержался, сорвался. Учитывая, на что он в свое время пошел ради Марты, Неудивительно? Наверняка этому есть какое-то объяснение с точки зрения психологии. Существует какой-нибудь синдром с мудреным названием. Вот только Александр не хотел никаких объяснений. Дочь Марты в любовницах Звягельского за гранью его понимания, за гранью добра и зла за гранью всего, чем являлся сам Александр Павлович Виссарионов. Но Геля всю жизнь страшно ревновала к Анне, вернее сказать, к Марте. Все эти годы, если она случайно узнавала, что я перевел деньги или интересовался делами, здоровьем ребенка, она закатывала жуткие безобразные истерики. «Марта — камень преткновения в нашей жизни» видимо останется такое после моей смерти марта мертва вставил александр в тираду олега что за чушь ревновала к мертвой к ребенку ревновала если марта погибла десять лет назад девочки было лет девять кто в своем уме ревнует к девятилетней бред какой-то Она так и не поверила, что я люблю ее, хотя она и дети, смысл моей жизни. «Боже, да я умереть согласился здесь, под операционным ножом, а не там, где хочу, только ради нее!» Но она продолжает ревновать, беситься, выходить из себя при малейшем намеке на Анне, вернее, в ее глазах на Марту. Боюсь представить, что будет, когда обнародуют этот пункт завещания. Просто переведи Анне эту сумму. Оформи дарственную. Всегда есть варианты. Варианты есть, когда тебе осталось жить хотя бы месяц, а у меня его нет. Ты проследишь, чтобы девочка вступила в наследство? Считай это моей последней просьбой к тебе». «Да, чертов ты сукин сын!»